12 ноября житие блаженного Иоанна Влосатова, Ростовского чудотворца. Блаженный Иоанн жил в городе Ростове в дни царя Ивана Васильевича Грозного, откуда он был родом, неизвестно. В Ростове он жил в образе иродчего Христа ради, не имел постоянного пристанища и только иногда заходил для отдыха к одной благочестивой вдове или к своему духовному отцу, к святскому священнику Петру. В одни его находился в Ростове и беседовал с ним, как и знаменитым Борисоглебским подвижником, святым и ренархом, блаженный и Иоанн по прозванию Большой Колпак, ушедший потом в Москву и погребенный здесь, у Покрова, на рву. Блаженный Иоанн Ростовский всегда носил с собой и читал пергаментную книгу «Псалтирь» на латинском языке, неизвестно когда и где он изучил сей язык. Контина блаженного Иоанна последовала 3 сентября 1580 года тело его заботами упомянутой благочестивой вдовы и духовного отца его, священника Петра, погребено было подле церкви Святого Власия за алтарем. Погребение сопровождалось знамениями, поднялась сильная буря, засверкали молнии и загремел гром. По представлению блаженного многие стали приходить ко гробу его, пели в церкви молебны Господу Богу Пресвятой Богородице и Претечи Иоанну. Просили светить воду и пили ее, смешиваясь с песком от гробницы блаженного Иоанна. Иные мазали ею свое болящее тело и по своей вере получали исцеление от различных болезней. Слыша о чудесах при гробе блаженного яна ростовский митрополит Кирилл, удрученный старостью и пораженный так тяжкой болезнью, не владея рукой и ногою повелел нести себя во властевскую церковь к образу святого Иоанна и к гробу блаженного Иоанна власатова Во время молебна при святого Евангелия больной святитель сразу почувствовал исцеление от болезни, стал владеть рукою, так что получил возможность вновь священодействовать и править ростовской митрополией, и прожил еще год и пять месяцев. Отно... Исцеление митрополита Кирилла относится к 1618 году. При гробе Блаженного Иоанна совершалось много чудесных исцелений, с верой притекавших больных. Чудеса эти записывались, и о них сообщалось старю Михаилу Федоровичу. А одним благочестивым купцом, видевшим над собой и над домом своей милость Божию, и многие исцеления, над гробом Блаженного поставлена была церковь. В настоящее время мощи Блаженного Иоанна почивает под спудом. При гробнице издавна находится большой кипаристный крест Блаженного и пергаментного церкви. Псалтырь, писанное красивым готическим письмом. В одной из записей в рукописи значится, что святитель Дмитрий Ростовский, обозревая по вступлению на ростовскую митрополию в 1702 году ростовские храмы, остановил свое внимание на сей псалтыре, заметил ее ветхость, повелел вновь переплести и хранить по-прежнему на гробе блаженного